Глава 27. О ковчеге и потопе, и о том, что нельзя согласиться ни с теми, которые видят в этом одну историю без аллегорического значения, ни с теми, которые считают все это за одни только образы, отвергая историческую действительность. Но никто не должен думать, будто бы все это было написано с целью обмана, или же, что в рассказе нужно искать только истину историческую, без всяких аллегорических значений. Или, напротив, что всего этого в действительности не было, а что это только одни словесные образы. Или же, что все это, каково бы оно ни было, не содержит никакого пророчества о церкви. Только человек с совершенно превратным умом станет утверждать, будто могли быть делом праздного упражнения, книги, которые в течение тысяч лет сохранялись с таким благоговением и под таким наблюдением в определенном порядке преемства сменявших друг друга лиц, или же, что в них в данном случае нужно видеть только историю. Для примера, чтобы опустить остальное. Если требовалась такая величина ковчега из-за большого количества животных, то что вынуждало ввести не чистых животных по две пары, а чистых по семь пар, когда могли быть сохранены и те, и другие при одинаковом их количестве. Притом разве Бог, который и повелел сохранить их для восстановления рода, не мог восстановить их так же, как создал? Те же, которые утверждают, что это совсем не событие, а только образы для обозначения других вещей. Прежде всего считают невозможным такой большой потоп, чтобы вода, постепенно прибывая, покрыла высочайшие горы на 15 локтей и указывают на вершину горы Олимп, над которой, как утверждают, не могут образовываться облака, потому что она так высока, как небо, и от того, что воздух на ней не настолько густ, чтобы могли появляться ветры, облака и дожди. Но они упускают из виду, что может же быть там земля, самая тяжелая из всех стихий. Разве будут они отрицать, что вершина горы состоит из земли? На каком же основании они утверждают, что земля могла подняться в эти небесные пространства, а вода не могла? Когда эти же самые мерители и взвешиватели стихий говорят, что вода и выше, и легче земли. Какую могут привести они разумную причину, по которой бы земля, более тяжелая и низменная, могла занимать тихие пространства неба в течение стольких лет, а воде, более легкой и высокой, нельзя было сделать этого даже на короткое время? Говорят также, что ковчег такой величины не мог вместить так много родов животных обоего пола, и притом не чистых по две пары, а чистых по семь. Бытие глава 7, стих 2. На мой взгляд, говорящие так, принимают в расчет только его 300 локтей в длину и 50 в ширину, но не принимают в соображение, что столько же локтей было в верхнем ряду и столько же в еще высшем, и что поэтому локти эти, взятые три раза, составят 900 и 150. А если представить себе, как весьма удачно заметил Ориген, что Моисей, то есть человек Божий, который, по словам Писания, научен был всей мудрости египтян, любивших геометрию, деяние глава 7 стих 22, мог показывать размеры в геометрических локтях, которые, как утверждают, были в шесть раз больше наших то кто не увидит, какое множество вещей могло вместиться в таком обширном пространстве. Те же, которые утверждают, будто ковчег такой огромной величины не мог быть построен, клевещут самым нелепым образом, ибо им хорошо известно, что построены были огромнейшие города, и не обращают внимания на те сто лет, в течение которых строился этот ковчег. Если камень может пристать к камню, будучи соединен одной известью, так что из множества тысяч их образуется городская стена, то почему бы дерево не могло быть соединено с деревом при помощи лап, шипов, гвоздей и смоляного клея, чтобы мог быть построен ковчег не криволинейной, а прямолинейной формы, больших размеров в длину и ширину? ковчег которого не требовалось спускать в море никакими человеческими усилиями, но который по естественному закону тяжести должна была поднять подошедшая волна и который во время плавания должен был управляться, чтобы не подвергнуться крушению, скорее провидением божьим, чем человеческим мастерством. Что же касается мелочных вопросов, которые обыкновенно задаются относительно ничтожнейших животных, не только таких, как мыши и ящерицы, но и таких, как саранча, жуки, мухи и, наконец, блохи. Дескать, не были ли они в ковчеге в большем количестве, чем то, какое было назначено повелением Божиим? То тем, кого занимают подобные вопросы, нужно прежде всего напомнить, что выражение «присмыкающихся по земле» Бытие, глава 6, стих 20. Следует понимать в том смысле, что не было необходимости сохранять в ковчеге тех животных, которые могут жить не только в воде, погруженные в нее, как рыбы, но и на воде, плавая сверху ее, как многие крылатые. Затем, когда говорится «мужеского пола и женского пусть они будут», Бытие, глава 6, стих 19 то этим, очевидно, указывается как на цель на возобновление рода. Поэтому в ковчеге не было необходимости находиться таким маленьким животным, которые могут рождаться без полового совокупления, из каких-нибудь вещей или вследствие порчи вещей. А если они там были, как бывают обыкновенно в домах, то могли быть безо всякого определенного числа. Если же совершавшееся в этом священнейшее таинство и дававшийся образ такой высокой важности не мог осуществиться в действительности, иначе как при условии, что все, что не может жить по природе в воде, будет находиться в ковчеге в упомянутом определенном числе, то это было заботой не этого человека или этих людей, а божественной, но и не ловил, чтобы вводить, а «впускал» приходивших и входивших. Именно такой смысл имеет сказанное «войдут к тебе» Бытие, глава 6, стих 20. То есть войдут не по действию человеческому, а по мановению Божию. Причем так, что между ними не следует представлять таких, которые не имеют пола. Предписано и выражено определенно «мужеского пола и женского пусть они будут». Ибо есть такие животные, которые рождаются из каких-либо вещей без совокупления. Потом же совокупляются и рождают, каковы, например, мухи. Есть и такие, между которыми нет самцов и самок, как, например, пчелы. Такие далее, которые имеют пол, но так, что не рождают детей, каковы мулы. Едва ли могли быть там, ибо было вполне достаточно, чтобы там были их родители то есть лошадиная и ослиная порода. Тоже нужно сказать и о других животных, которые производят какой-нибудь новый род вследствие смешения различных пород. Но если и это относилось к тайне, то и они были там, ибо и эта порода имеет мужской и женский пол. Некоторых даже занимает вопрос, какую пищу могли иметь там животные, которые, как думают, питаются только мясом. Были ли взяты туда без нарушения повеления сверхуказанного числа животные, которых необходимость требовала взять в пищу другим? Или же, чему скорее можно поверить, и без мяса могла быть другая пища, пригодная для всех. Ибо мы знаем, что очень многие животные, которым пищей служат мясо, питаются овощами и плодами, а особенно фигами и каштанами. В таком случае что же удивительного, если этот мудрый и праведный муж и притом по божественному внушению и без мяса приготовил в запас годную и сообразную каждой породе пищу? Есть ли что-нибудь такое, что не заставил бы есть голод? Или чего не может сделать приятным и полезным Бог, который мог с божественной легкостью сделать чтобы они жили даже и без пищи, если бы и само питание их не требовалось для пополнения прообраза Великого Таинства. А что такие многочисленные исторические знамения не имели целью служить прообразами церкви, это может утверждать только человек, погрязший в своей любви к пустым пререканиям. Ибо уже и в настоящее время Народы, и при том как чистые, так и нечистые, так наполнили церковь и в такой держатся между собою связи ее единством, что в силу одного этого яснейшего факта нельзя сомневаться и в остальном, что сказано несколько темнее и потому труднее для понимания. Если это так, если даже тупоумный не осмелится утверждать ни того, что это было написано «из праздности», не того, что эти события, произойдя в действительности, ничего не означали, не того, что это были только словесные аллегории, а совсем не события, то нельзя с уверенностью утверждать, что все это не служило к обозначению церкви. Скорее следует думать, что все это и мудро запомнено, и записано, и действительно совершилось, и обозначает нечто, и это нечто служит, Прообразем церкви. Доведя книгу до этого пункта, нужно закончить ее, чтобы потом в событиях, совершившихся после потопа, проследить дальнейшую судьбу обоих градов, земного, живущего по человеку, и небесного, живущего по Богу.